Глава 7. После объявления приговора, помещение тут же наполнилось солдатами из непочетного караула. Это были ветераны, явно прошедшие через резню в битвах с инсектоидами. У каждого из них какая-либо часть тела была заменена железным имплантом. Их глаза, усиленные специальными очками или искусственными сенсорами, пылали праведным гневом. Каждый не скобрезно обрезно высказаться и из-под тишка от души врезать беспомощно висящему человеку. А четверка железных менталистов скрестила на груди руки и делала вид, что не замечает расправы. Общество киборгов находилось на ранней стадии зарождения, и они пока вовсю пользовались магическими способностями. Но как же оно уже было похоже на то, что из него вырастет спустя две тысячи лет? Гоблей Товис Женакс наконец активировал воронку портала прямиком в камеру без окон и дверей и напоследок произнес торжественное напутствие человеку: Тебе осталось жить несколько дней, как только доберемся до Толизора, там тебя на глазах у всей колонии сожгут на костре. А пока можешь усиленно молиться, снявшие из крюка и подхватившие тело арестованного конвойной просто забросили его через воронку. Не заходя туда и не проинструктировав, как на новом месте обустроиться их подопечный. Ускорения предались запасом, так что землянин вылетев из портала, тут же достиг головой противоположной стены маленького 3 на 3 метра помещения. Вот гаденыши, можно же было просто затолкать! Зачем закидывать? Голова чуть не сплющилась! Выругался Олег на чересчури тиво исполняющих свои обязанности охранников, поднимаясь с грязного пола: Не скажи! В этих представителях техноборгов гуманизма гораздо больше, чем будет потом. Заметим, предоставленное для проживания помещение содержится в антисанитарном состоянии и требует дезобработки. Подобное в будущем недопустимо, за уборкой строго следят. И скин был на своей волне, при этом не отвлекаясь от контроля за регенерацией тела. Потерпим, нам тут пару дней от силы куковать. Лучше думай, как снять вот этот большой спиннер. Пощелкал ногтем по центральной панели ошейника болезный. «Вот то устройство, по которому ты сейчас стучишь, может в любой момент дать команду и отрезать надоевшую ей беспокойную конечность. Оно как раз следит за твоим магическим центром и при любой попытке им воспользоваться перерезает каналы. А чтобы открыть запоры, нужен сложный магический ключ, прикладываемый с наружной стороны». Схематичная последовательность отпирания спроецировалась перед глазами. Должно же быть какое-нибудь у него слабое место. Может ток там пропустить с разным напряжением. Или звук с подбором чистоты. Не переставал генерировать идеи земной инженер. Мы все можем перепробовать, но только один раз. А дальше уже без головы будешь такой же умный, как Василий. Честно предупредил умник. Ждать, пока к нам сюда придет надзиратель с ключом, тоже не вариант. У нас нет столько времени. Не сдавался Олег тогда остается только одно молиться чтобы ему зачем-то понадобилось к нам прийти ты сказал молиться встрепенулся человек внезапная догадка озарила его лицо нет это не я сказал а тот мерзкий габлейд-дознаватель» дознаватель открестился от авторства идеи на нит точно теперь то мы уверены что эти божественные сверхсущества существуют и даже являются когда нужно и не нужно кого мы из них знаем и можем прочесть ему молитву «Тебе честно ответить или сразу правду сказать?» – пошутил почти земной комик-стендапер. «Эх, надо бы тебе запустить самодиагностику! Проверить, не поехал ли крышосу на нетос! Жаль, только времени на это нет! вещаю уже свою правдивую честноту!» – понурился землянин, догадываясь, к чему клонит симбионт. «Как говорили земные мудрецы, смеется тот, кто смеется последним!» Искин явно захотел разогреть единоличного слушателя, составляющего всю публику. «Не последний, а тот, кто вообще в состоянии это сделать. И вообще, хватит. Мы тут в одной лодке гребем. Так что юмор друг над другом неуместен», — приследил полковник. «Не будем дальше ходить вокруг да около. Единственное, кому можем помолиться, — это богини победы Лересиль. Мы случайно подслушали у одного лысого Эльруса формулировку ее вызова». Перед глазами появилась надпись «Начать процедуру вызова? Да? Нет?» «Ты серьезно? Призвать эту бессердечную тварь?» Беркутов даже слегка обиделся. «Не видим ни моральных, ни физических препятствий, чтобы это сделать!» Авторитетно возразил Искин. «А как же смерть Сесилии, Аши, Ирши?» В словах человека проскочила и грусть и досада одновременно. Он не хотел прощать сбалмошную женщину. Иршу не она лишила жизни, а лишь приняла ее упокоенную душу. С Сашей произошла такая же история. Вот с нашей белобрысой зайкой есть нюанс. Она, как богиня по долгу службы, выполнила условия призыва того, кому была обязана. Но тело девушки для тебя же сохранило, подпитывая энергией. Зачем?» – попытался вразумить хозяина его внутренний собеседник. «Может, она так получает садистское удовольствие от издевательства надо мной? Я не хочу ее призывать!» «Будем выпутываться самостоятельно!» — резко отрезал землянин. «Хозяин, барин!» — сразу съехал с неприятной темы на нит, и чтобы занять чем-нибудь себя и носителя, нацепил на себя личину ученого и испытателя. «Пооблокачивайся, пожалуйста, спиной на все стены, мы проведем сканирование!» Беркутов повторил действия под руководством помощника столько раз, сколько потребовалось в разных направлениях. Даже повалялся на полу. Вжившийся в роли скин лишь глубокомысленно хмыкал и приговаривал «Так, так, посмотрим тут, ага, а если сюда?» Спустя некоторое время потерявший терпение космонавт решил поинтересоваться ходом исследований. «Давай уже, не тяни, говори, виртуальная клистерная трубка, что нарыл?» Стены многослойные, состоят из различных материалов, препятствующих механическому, химическому энергетическому разрушению – Колдовству и перемещению как магическим, так и гиперфизическим каналом имеют толщину до 1 метра. Прогноз выйти самостоятельно из этого изолятора без внешней помощи не представляется возможным. Ожидаем вашего решения. Монотонным голосом пробубнил обидевшийся на сравнение с древним медицинским инструментом, вставляемым для промывки внутренности в задний проход в современный искусственный интеллект. Да, а как насчет того, чтобы просто проесть и не отверстие? «Короче, жри давай!» – вспыхнул уставший от ничего не делания мужчина. «Наружный слой переборок всей поверхностью впитывает выдыхаемый углекислый газ, а назад испаряет пригодную для жизни воздушную смесь. При попытке его прожечь может произойти реакция возгорания и прекратится поддерживаться пригодная атмосфера. Кроме того, следом идут слои, которые нам тоже не по зубам. На их поглощение будет уходить энергии больше, чем вся наша активная масса». Отказался сотрудничать на нит. Олегу захотелось в сердцах стукнуть по стене кулаком, но в последний момент сдержался. Из опасения сделать это в последний раз. Присев на корточки, он принялся перебирать все возможные варианты спасения. Симбион целомудренно не влезал в размышления с советами, но где-то там, глубоко в сознании, выглядывал из-за угла и подсматривал. Любая активация магических центров, что светлого, что темного, немедленно вела к смерти. Попытка отцепить устройство также вела к подобному результату. Пригласить внутрь конвоиров с ключами – действительно самая глупая и неосуществимая затея. Оставалось только помолиться и призвать обиженную еще с прошлой встречи Силь, попытаться заручиться ее помощью, за это придется чем-то заплатить. Поразмышляв о плюсах и минусах этой затеи, Беркутов вновь ее отвергал и начинал по кругу обдумывать другие варианты. Каждый раз возвращаясь к единственно возможному, а время шло. Наконец он решился на этот отчаянный шаг. «Сколько у нас осталось времени до прибытия на планету?» «Чем дальше затягивать принятие невыгодного решения, тем меньше возможностей его правильно реализовать». «Осталось чуть меньше суток». Пришла мысль, как будто издалека, из другой комнаты. «Хорошо, я готов. Говори, что необходимо сделать или сказать». Обреченно склонил голову Олег. «Для начала завяжем волосы в хвостик на затылке». «Не дергайся, ты руками все равно не достанешь, мы сами все сделаем», — вернулся Эскин. И действительно, короткие волосы выросли и самостоятельно завязались в тугой хвост. «Теперь встань на колени вот в этом направлении», — замигал курсор, указывающий на угол камеры. На нит продолжил мысленное препирательство с хозяином. «Да, это необходимо, вставай, так требуется. Откуда мы знаем?» — так делал тот негодяй. «Почему мы в этом уверены?» Не хочешь, не вставай, тогда за результат ответственности не несем. Теперь скажи. О, великая богиня победы Лересиль, я склоняю колени и голову перед твоей красотой и могуществом. Одари меня своей благодатью и любовью. Дай мне силы в борьбе с моими врагами. Окажи милость и весь к своему верному последователю, ибо ждет меня смерть, неминуемая без твоей помощи». Повторил слово в слово за виртуальным суфлером землянин, морщась при каждом новом хвалебном эпитете в адрес несносной небожительницы. Минуту Беркутов молчал и ждал реакции, без конца озираясь по сторонам, как будто боги постоянно являются смертным втихаря и со спины с возгласами «Сюрприз!» «И это все?» – недоуменно спросил он. «Все?» – подтвердил помощник. «Ради чего? Стоило только унижаться!» С досадой выплеснул человек.